Как поздно начинается день, как непозволительно поздно, особенно в моем-то возрасте, когда каждый день на счету, когда нужно ценить каждый час, когда так мало осталось времени, причем на все, в том числе на саму жизнь. Мне уже 54, на следующий год юбилей. До чего обидно так палить время? Как я небережлив, как угождаю своим желанием. Никак не могу вытащить себя из постели. Просыпаюсь я рано, часов в девять, не позже. Но тут начинается процесс. Не открывая глаз, я пробую снова уснуть. Не получается. Караулю сон, пытаюсь не двигаться. Замираю, не выходит. Переворачиваюсь на другой бок и считаю слонов. Минута три, не больше, понимая, как это смешно. Тяжело вздыхая, шарю рукой по полу и нахожу книжку. Какую-нибудь мне все равно. Но точно не свою». Пробую читать, удовольствия никакого. Читать с удовольствием получается только поздно вечером, перед сном. Закипаю от раздражения и, наконец, встаю. Шаркаю тапочками, покрякиваю от возмущения и ползу на кухню перекурить. От дурной привычки никак не избавлюсь. Если честно, просто не хочу. С превеликой тоской я смотрю на улицу. Под окном двор. Яркие грибки песочниц, качели, карусели — Какие-то тренажеры типа шведских стенок, брусья, козлы, чтобы детвора развивалась. Уцелевших лип и тополей ничтожно мало, но и они увечные, безобразно обрезанные, с обрубленными кривыми ветками, как инвалиды после ампутации. Зачем? Зачем и кому нужна эта кастрация? Я возмутился, господи, кому и когда они мешали? Объяснили, чтобы не было пуха, чтобы он не залетал в окна квартир, не стелился мягкими и легкими сугробами во дворе лишние усилия дворнику. Я вырос в этом дворе. Здесь вырос мой отец. Здесь, на зеленой шаткой скамеечке, сидела по вечерам моя бабка, моя красавица-бабка, ужасная стерва, надо сказать. Сидела и няня, иногда мама, но редко, увы. И не было ярких песочниц, каруселей, шведских стенок и прочего. Были одни качели, два деревянных столба, врытые в землю, и самодельная люлька-качалка сооруженный из корыта фронтовиком дядей Васей, дедом моего дружка, Петьки Васильева. Петьки уже давно нет на свете. Что говорить про его деда? Во дворе никого еще нет. Рано. Позже часам двенадцати выползут мамашки с колясками и малыми детками. Подтянутся бабки из тех, кто остался. Осталось их мало, этих старух. Почему? Куда они делись? В моем детстве их было полно, не хватало лавочки. Соседки-подружки придерживали местечко для своих, и это было смешно. Те, кому места не досталось, ругались, проклинали друг друга, желали напасти и смешно обзывались, вспоминая старые обиды. Но через какое-то время наступал мир. Бабки сидели редком, и теперь уже проклинали мужей и невесток, зитьев или другую родню. Нам, пацанам, они казались вредными и даже злобными, грозили палками, шипели... Посылали нам вслед проклятие, но если кто-то из чужаков или своих нас пытался обидеть, бабки вставали стеной. И, кстати, на праздники или свои именины старушки всегда выносили из дома пирожки и конфеты. Ну, а потом снова грозили самодельной клюкой. Смешное время. Доброе время. Да, все-таки доброе. Как-то получилось, что в нашем доме жили разные люди. И самые обычные, и непростые. Важные дядьки, которых привозили на казенных машинах, и чьи надменные жены, высоко подняв голову, спешили куда-то, взмахивая полами каракулевых богатых шуб. Была одна из таких красавица и модница невероятная. Высокая, стройная, с длинными ногами в блестящих шелковых чулках, с белокурными волосами, уложенными в замысловатую сложную прическу. За ней всегда тянулся шлейф сладких духов. Когда она проходила, двор замолкал, ее провожали взглядами все, застывали мамашки с детьми, жадно разглядывая ее наряды и вдыхая неземной аромат ее духов, замолкали сварливые бабки на лавке, девчонки каменели и не успевали захлопнуть рты, истолбенели мы, пацаны. Так и шла она по замершему и тихому двору, ни на кого не обращая внимания. Звали ее Маргаритой, Помню и ее муженька, невысокого, ладного Крепышка, кудрявого блондина с улыбкой на простоватом и добром лице. Это Ванька, Иван Молодец, добрый герой русских сказок. Домой его доставлял шофер. Крепышок бодро кивал старушкам, сидящим у подъезда, и всегда справлялся о здоровье. Потом выяснилось, этот добродушный Крепышок, сотрудник органов, бил свою красавицу Маргариту смертным боем, только не по лицу, не дай бог, по спине, по груди, по ногам, и однажды забил до смерти. Говорили, что ревновал. Можно в это поверить. Мертвую Маргариту никто не видел. Ее увезли в судебный морг и хоронили оттуда. Крепушка тогда уже взяли. Потом во дворе появилась мать Маргариты. Молчаливая, суровая женщина, после смерти дочери и ареста зятя, переселившаяся из коммуналки в их роскошную квартиру. Жила она в этой квартире одна — Мать Маргариты ни с кем не общалась. Сделает пять кругов по двору и обратно в подъезд. Ну, ее можно было понять. Что обсуждать? И с кем? Белокурая Маргарита — бесподобный и сладкий подростковый мираж. Вожделенная всеми, желанная всеми. И такая судьба. Была еще тетка из директоров, кажется, кондитерской фабрики. Хмурая, низенькая, некрасивая, хромая. Это ни с кем не здоровалась Говорили, что у нее тяжело болен сын. Вроде бы шизофрения. Муж сбежал к молодой, как это часто бывает. Эту тетку тоже привозила казенная машина. Кстати, когда она вышла на пенсию, с большим удовольствием сидела на лавочке у подъезда и даже общалась с нашими бабками. Чудеса. Был еще врач, профессор, Егор Петрович Лигин, известный уролог. Мы дружили с его сыном, тоже Егором. Нормальный был парень, без пафоса. В начале 80-х женился на англичанке и свалил в Соединенное Королевство. Помню, как приезжал на похороны отца. Мы с ним тогда и увиделись. Потрепались на поминках. Не самое подходящее место, правда. Но Егор был невозмутим и не проронил ни единой слезы. Наверное, отвык от отца. В кабаке, где проходили поминки, показывал фотографии жены и детей и охотно делился впечатлениями о заграничной жизни. В доме жила семья Васильевых. Дед Василий, наш дворник, его сын Федор, сноха Катерина и внук Петька, мой друг. вы представляли простую часть населения нашего дома. Дед – дворник, сын – токарь, а сноха – продавщица в пивном ларьке. Сын и сноха поддавали. Была семья Липников, Семен и Дора. Хорошая, дружная, простая, рабочая семья. Семен был отменным скорняком. У него все наши дамы шили шапки, а Дора работала в бубличной. «Ах, какие бублики она нам приносила!» Это называлось некондиция, брак. Но как же вкусна была эта некондиция! Смуглые, чуть подгоревшие, усыпанные маком, еще теплые бублики. У них была дочка Сима, смешная, конопатая, черноглазая, тощая и нелепая Симка. А потом эта Симка превратилась в красавицу. Мой друг Петька в нее влюбился. Но у них не сложилось. Симка вышла замуж за богача, директора универмага. Говорили, что в конце 70-х его посадили. А потом Симка снова вышла замуж за какого-то штатника, очень богатого, говорили миллионера. Ну и свалила в Америку. Родной двор. Это немного успокаивает меня и примиряет с жизнью. Я в раздумьях пойти в душ, выпить кофе, а уж потом нет. Слаб, признаю все таки возвращаюсь в кровать и снова закрываю глаза, поплотнее укутываюсь в одеяло и опять караулю сон, понимая, что он не придет. Я не так наивен. Просто вставать неохота. К тому же погодка, надо сказать, отвратительная. Пасмурно, накрапывает дождь, приближаются холода. В постели я согреваюсь, мне уютно. Знаю, что я законченный лентяй, но в который раз разрешаю себе поблажку». К тому же у меня есть оправдание. Хорошо работается мне только по вечерам. Часов это к с Так настроены мои биологические часы. Что ж поделать? Бороться с этим совершенно бесполезно. Пробовал, знаю. Да и галки нет дома. Моего, так сказать, надсмотрщика и строгого цербера. Вот и ищу себе оправдание. Лежу и ищу. Хотя... Перед кем не оправдываться? Это смешно. Все же засыпаю, правда ненадолго, некрепко, поверхностно дремлю. Когда встаю на часах половина двенадцатого, ничего себе, покимарил. Души кофе бодрят, пару минут не больше легкой зарядки и... А что, собственно, и... Вот именно. Сейчас буду нервно подыскивать себе дело. А вот нашел. Слава богу. Пошуровав в холодильнике, понял, что все приготовленное любимой женой уничтожено, разумеется, мною. Замороженные котлеты, самолепные пельмени, голубцы — галка большая мастерица. Хотя я многое умею и сам, спасибо сложной судьбе, так говорит моя дорогая и понятливая жена, он человек сложной судьбы. Не знаю, насколько мне это приятно, но то, что это помогает во многих ситуациях, точно. Мама всегда твердила, что я буду беспомощным, как мой отец. Твердила, что надо рассчитывать только на себя, этому ее научила трудная жизнь — А на деле это и было все ее воспитание. Остальному меня научила жизнь. Итак, надо заняться обедом. Раздумываю, борщ или нет. Решаю, все-таки борщ. К борщу меня приучила мама. Это было ее любимое блюдо. Ведь она выросла на Украине. Тогда еще говорили «на» Украине. Родилась под Киевом, в селе Червонная Мотовиловка. Там жили тетки Рая и Оксана, которые и вырастили ее, Родители погибли в войну. Я их прекрасно помню. Розовощеки и толстухи с роскошными косами, закрученными на затылке в баранку. А как певучи они говорили, как пели украинские песни, как ловко лепили вареники с вишней. Детство, да, иных уж нет, а те далече. Я варю борщ, отвлекает от мысли телефонный звонок. Бросаю взгляд на часы, галки на время. «Милая моя начинает с разбега. Это ей свойственно. Только встал? Ну ты даешь. Что работа? Сколько знаков за вчерашний день? Сколько-сколько? Максим, что ты творишь? Ты же ничего не успеешь, и снова будет скандал. Боже, что скажет Лариса!» «Я перебиваю ее, я оправдываюсь. Перед своей женой я почему-то всегда оправдываюсь». «Почему? Сам не пойму. она все верещит. Борщ? Зачем? В морозилке полно еды. Как все съел? У тебя что, солитёр? Там же на три недели, не меньше». А, у тебя были гости, кто, Перелеев или Славинский? Тогда все понятно, только он мог столько сожрать, и сколько вы выпили, извини за бестактный вопрос. Господи, останови ее, очень прошу. Галя, Галя, остынь, не было Перелеева, не было, и Мишки Славинского не было, и все сожрал я, ты уж прости, просто захотелось борща. Это что, преступление, Галь? Кстати, у нас есть томатная паста? Галя, ты меня слышишь? не -а не слышит. Ладно, я потерплю. В конце концов, ее есть за что терпеть, очень даже есть. Да и я далеко не сахар. Моя галка — подарок небес. Это я понимаю. Моя заботливая жена, моя вечно молодая жена, моя красивая и ловкая жена. Вот как бывает. Я почему-то не назвал ее любимой, Что-то из подсознания? Да нет, ерунда. Конечно, моя молодая, заботливая, красивая, ловкая и любимая жена. Все правильно и все верно. Я сворачиваю разговор. Ты же сама меня отвлекаешь, Галя, все, мне надо работать. Слово «работать» в нашей семье священно. Она тут же прощается, обещая позвонить завтра в это же время. Я кладу трубку и облегченно выдыхаю. Завтра. Завтра я снова начну врать» и оправдываться. Так и живем. Я оттягиваю время работы. Почему? А потому что боюсь. Каждый раз я боюсь. Боюсь начать. Боюсь, что не получится. Если хорошо начинается, боюсь продолжения. Потом боюсь, что не получится оно. Оно, допустим, получилось. Тогда я боюсь следующего, окончания, развязки. Боюсь браться за концовку. Так было всегда, но в разной степени. А вот как сейчас, не было никогда. Никто об этом не знает. Даже она, моя галка, не знает и мой редактор, моя дорогая Лариса Петровна. Не дай бог, уж ей это знать совершенно не надо. Никому не надо знать, что я трус. Я всегда боюсь, что у меня не получится. Или получится гадость, хрень, чепуха. Это, наверное, нормально даже для меня, человека опытного, состоявшегося, известного, с именем, что называется, Я где-то читал, что известные маститые актеры каждый раз дрожат перед выходом на сцену. Да ничего, справлюсь. Всегда был этот страх, и я всегда справлялся. Вот только не сейчас, кажется. Сейчас все по-другому, не получается с самого начала, с первой страницы. Причина моего страха в том, что я боюсь соврать, показаться фальшивым. Боюсь быть чересчур искренним и боюсь быть неискренним. Боюсь быть наигранным, нечестным и честным. Где та хрупкая грань, где тот баланс, чтобы писать правду, не вынимая из себя кишки? Читатель все чувствует. Любую фальш, любое вранье, любой компромисс с самим собой. Я боюсь своего читателя. Боюсь ему не понравиться. Боюсь, что он разочаруется во мне. И боюсь того, что я боюсь всего этого. Потому что понимаю, так, с оглядкой и тщательной выверкой, писать нельзя. Нельзя думать о том, кому и как ты понравишься. Нельзя угождать. Это могила. Главное, чтобы твоя работа понравилась тебе. Важно только то, что ты доволен собой. Не твоя умная жена, не твой замечательный редактор. Только ты, только ты ставишь себе самую верную, беспощадную и справедливую оценку. Спасибо борщу. Время убито, оправдание есть. А борщ получился невкусным. Для кухни тоже нужно настроение, без этого никак не выходит. Борщ съеден без удовольствия, кофе выпит в третий раз. Хорошо, что нет Галки. Она следит за моим здоровьем. Она следит за всем, моя жена. И все успевает. Кофе две чашки в день, утром и днем. Бедная моя Галка, как же ей трудно со мной. Всем со мной трудно. Герману, Галкиному сыну, друзьям. Хотя какие Друзья. Перелеев и Славинский <смех> — друзья, и смех, и грех. Первый — сосед-собутыльник, а второй — муж подруги-жены. Принято считать, что мы с ним друзья. Особенно это радует наших жен. Пару раз в год совместный поход в Сандуны и шашлыки на даче тоже пару раз в год. А на деле у меня был единственный друг — Петька Васильев. Только его давно уже нет. Я тяжело схожусь с людьми. Я не в неврастенник, психопат и зануда, капризный и рефлексирующий по любому поводу. К тому же страшно мнительный. Самая малость, вроде прыщика на заднице, может вывести меня из равновесия. Я не в меру обидчив, это знают все мои близкие. Я гневлив, страшно гневлив. Чуть что, начинаю орать на всех, без разбор. Я нетерпелив. Мне надо все и сейчас. Ждать я не люблю». Я большой скептик и даже циник. Это, конечно, в порядке вещей. Кто из нас не скептик и не циник? Кто? Особенно, если позади длинная жизнь. Ну, а если такой обнаружится, то точно дурак, я вас уверяю. Я страшно брезглив. Не в каждом доме усядусь за стол. Не люблю есть в ресторанах. Зато я не люблю новые тряпки. И это настоящая трагедия для моей жены». Статус, статус, статус, статусные гости, статусные люди, а тут ты в старом свитере и столетних джинсах. Максим! Все правда, я никогда не надену костюм, хоть от босса, хоть от кого, никогда. Моя жена даже может дать слезу по этому поводу, но нет. При всем уважении к ней и к неувидаемому боссу. Я обожаю старые, заношенные вещи. У меня есть и любимые, фиг их с меня стянешь. Однажды Галка выбросила что-то любимое из моего гардероба. Дошли почти до развода. Еле простил. Поход в магазин — всегда семейный скандал. Поход в гости — туда же. А уж гости у нас — так просто истерика. Галка это называет тяжелым наследием прошлого. Но крайне требователен к порядку в доме. Ух, здесь мне нет равных. И не дай бог кому-нибудь что-нибудь тронуть на моем письменном столе. За последствия не отвечаю. Я обожаю покритиковать, дать оценку. Из всего вышесказанного понятно, что не всегда лицеприятную. Циник априори недоброжелателен. Я быстро устаю от людей и отношусь к ним, мягко говоря, неуважительно, хотя не ко всем. Я мизантроп. Но как картинка, а? Хороша? Перечислив все это, я даже скривился от неприязни к себе. Господи, вот ведь дерьмо получилось. Короче, близким моим тяжело, особенно галки. Бедная моя девочка, бедная Галка. От досады я расстраиваюсь почти до слез, но понимаю, жалею-то я себя и еще чувствую, как соскучился по жене. — Галка, ау, хватит шляться, домой, милая, домой, я тебя жду, очень жду, слышишь?